Интерлюдия номер пять. Дева битвы Их оставалось только двое, из шести. Багерт, Дерук, Ормул и Гранок пали от могущественного оружия чужаков. Карандар, как и всегда, оставался на страже храма, готовя к посвящению нового союзника, а значит, вопрос защиты второго круга ложился целиком на ее плечи. И Хёнга, надо признать, никогда не считалась талантливым генералом. Она была девой битвы, великой воительницей, от чьих рук и магии пали тысячи врагов, чуть меньше, чем от легендарной красоты. «Да, когда-то она считалась прекраснейшей из женщин, за чей благосклонный взгляд боролись лучшие из лучших. От некоторых она родила детей, большинство из которых умерли задолго до того, как их мать обратилась в лича. И мало кто от старости. Вполне возможно, что где-то там во внешнем мире бродили ее потомки, но родство – это не только кровь, но и общие воспоминания». Со времен падения Сара, когда вместе с ней погибли и семеро последних мужей, Хёнга осталась совсем одна, не в первый раз на своем пути. Потери давно стали делом привычным. Вечная молодость. Навык, полученный почти случайно, позволил воительнице прожить долго, неимоверно долго, особенно для игрока, пусть и бывшего. После гибели великого И и провала миссии по защите родовой локации, ее статус упал до героя, как и у всех остальных неудачников. «Враги выдвигаются, принцесса!» — раздалось за спиной. «Хорошо!» — кивнула Хёнга, не оборачиваясь. «Ты можешь идти!» Женщина подошла к висящему на стене ростовому зеркалу. Фигуру скрывала одежда, лицо – костяная маска, а длинные разноцветные волосы лежали на плечах, удерживаемые серебряным обручем. Если присмотреться, можно было увидеть мелкие узелки, которые показывали, что когда-то эти волосы были куда короче и принадлежали далеко не одному разумному. Вглубь города редко заходили самки, а красота требует жертв. Так, кажется, выразился тот человек. Хёнга дотронулась до редкой рыжей пряди и намотала ее на костлявый палец. Возможно, это отдавало безумием, но что такое мелкое увлечение на фоне того, что ей довелось пережить? Даже если она безумно, то вполне себя контролирует. «Полагаю, я сегодня умру? Или, возможно, завтра?» Зеркало не ответило. Верные рыцари, служащие Хёнги последние десятилетия, тоже находились далеко. Для того, чтобы командовать армией, нужны офицеры. Насколько она могла судить, путей к победе у них нет, и отступать, как настаивал верховный жрец, дева не собиралась. Наблюдать за гибелью всего, что она любила, и без того достаточно мучительно. Пусть старик сам разбирается с остальными проблемами, а с нее хватит. Герои не должны жить долго, а она и так излишне задержалась на этом свете Лучше пасть сейчас, пока остается хоть немного надежды, чем наблюдать исход Иллюзия Для Хёнги ничего не изменилось Зеркало отражало истину, а магические глаза видели сквозь любые иллюзии Однако для любого живого существа сейчас она вновь обратилась в прекрасную девушку Ту, кем она была когда-то, бесчисленное количество лет назад, до того, как умерла в двенадцатый раз и воскресла в виде лича. Тринадцать — тоже хорошее число. Смерти она давно уже не боялась, но будет неплохо забрать с собой как можно больше врагов.